Глава двадцать Сквозь тонированные стекла я смотрю в темноту и чувствую, как сильно спирает дыхание, потому что у подъезда нас ожидает Миша с моими любимыми цветами. Он не видит, кто именно сидит в автомобиле, потому что свет фар слепит глаза. Только изредка посматривает на телефон и, кажется, набирает мой номер. Чувствую, как цепенеет тело, потому что в сумочке... И правда раздается тихая вибрация. Я сама загнала себя в дурацкую ситуацию, а теперь боюсь выходить из автомобиля и шагать навстречу трудностям. Наши с Амиром взгляды пересекаются в зеркале заднего вида. Я вижу на его лице глубокую складку между бровей и блестящие нехорошим огоньком зрачки. «Он еще не знает?» — кивает в сторону Миши. «Нет». Сабитов, не раздумывая, открывает дверь автомобиля и спрыгивает на асфальт. Он не боится никого и ничего. Это мои щеки сейчас горят ярким пламенем, а ладони потеют от волнения, потому что я не знаю, как именно Миша воспримет новость о том, что Амир теперь будет принимать участие в Сашиной жизни. Сабитов в два счета оказывается у дверцы с моей стороны. Открывает ее, подает руку, помогает спуститься. Даже в темноте я вижу, как часто вздымается его грудь и широко раздуваются ноздри. В таком состоянии ему лучше не общаться с Мишей. Будет просто замечательно, если он уедет, дав мне самостоятельно объясниться перед женихом, но я знаю, что Амир не сделает этого. Он подает руку дочери, а Саша уже без стеснения протягивает ему свою ладошку в ответ. Амир подхватывает ее и, закружив высоко в воздухе, Ставит на землю. Дочь смеется, потому что ей понравилось. Забирает подарки, которые Сабитов достает из багажника, а затем с криками «Миша!» несётся в сторону подъезда. В воздухе начинает нещадно искрить напряжение. Становится душно, жарко и сложно дышать. Мне хочется как-нибудь подбодрить Амира и что-то сказать, но ему вряд ли это нужно. Я прекрасно понимаю эмоции, которые он испытывает, Ему неприятно и горько, потому что Саша благоприятно настроена к моему жениху, но с этим ничего не поделать. Мишу она знает чуточку дольше. Мы молча следуем за дочерью в сторону подъезда. В моих руках множество пакетов, потому что в детские руки все покупки не уместились. Привет, произношу сдавленным голосом, обращаясь к Мише. Он переводит взгляд на меня, затем на Амира и недоуменно приподнимает брови. «Привет, Софи! Я звонил тебе несколько раз!» «Прости, я не слышала». Миша подается немного вперед и в знак приветствия протягивает руку Сабитову. «В этот самый момент мне хочется провалиться сквозь землю, потому что Амир даже не думает здороваться с моим мужчиной. Я смотрю на него умоляюще и что-то тихо-тихо шепчу одними губами. «Ну же, пожалуйста! Что тебе стоит просто пожать ему руку?» Ты ставишь его в дурацкое положение. Наверное, мои мольбы на каком-то интуитивном уровне срабатывают, и Амир лениво протягивает свою ручищу в ответ. «Здравствуйте, Амир Рустамович. Я пытался дозвониться к вам по вопросу сети супермаркетов ярмарка продуктов, но вы не ответили», — произносит Миша. «Я не занимаюсь мелкими заказами», — отвечает Сабитов загоняя его в еще более глупое положение. Звоните по номеру, указанному на визитке. Там обязательно помогут. Миша несколько раз подряд моргает, пытаясь справиться с поражением и, наконец, протягивает мне пионы, упакованные в яркую бумажную обертку. «А вы... Как вообще получилось, все, что вы вместе приехали?» «А мы были в кино!» — вклинивается Саша. «И в вы заходили!» а еще у меня много много подарков она начинает поочередно открывать пакеты прямо посреди улицы и хвастать презентами которые получила от отца я тебе позже все объясню ладно прошу мишу он понимающе кивает и не спорит за те три месяца что мы вместе я никогда не видела его злым или раздраженным и тем более срывающимся на истерике наверняка он все поймет правильно да Наша жизнь немного изменится. Да, придется терпеть присутствие Сабитова и его скверный характер, но мы обязательно справимся. Спасибо за подарки, Амир, но нам уже пора домой. Нам это Саша, мне и Миша. Он все понимает, поэтому молчит и не роняет ни слова в мою сторону. Я отвожу взгляд, чтобы намеренно не смотреть ему в глаза. Знаю, что увижу там арктический холод. «До встречи, Саш», — произносит Сабитов теплым голосом, обращаясь к дочери. «Мы еще увидимся?» «Обязательно», — кивает он, — «быстрее, чем ты себе думаешь». Амир направляется к автомобилю и срывается с места так резко, что я вздрагиваю. Вместе с ним уезжает тревога и волнение. Остается полный штиль и понимание того, что без него действительно легко и спокойно. Едва мы оказываемся в квартире, как Саша убегает в комнату распаковывать подарки. Время позднее, но я прекрасно понимаю ее эмоции. Меня бы тоже распирало от любопытства и радости. Я направляюсь на кухню и ставлю на плиту чайник. Останавливаюсь, зажмуриваю глаза, вспоминая дикий черный взгляд Амира, блуждающий по моему лицу и телу. Внутри при этом все горело. И было так нервно, остро. «На грани. Интересно, после смерти жены у него есть кто-то?» «Думаю, что нет, потому что иначе он не звал бы нас с собой в столицу». Резко трясу головой, пытаясь выбросить из себя эти мысли. все равно. Мне должно быть все равно, а не вот это вот все. Прохладные руки скользят по моей спине и опускаются к ягодицам. «Миша. Пока я думаю о другом мужчине и времени, проведенном в компании с ним, Мой жених нежно поглаживает мое тело и сопит от нетерпения. «Что ты делаешь?» Резко поворачиваюсь к нему. «Я соскучился, сов!» Он обнимает меня и откидывает назад мои волосы, целуя шею влажными губами. «Не хочешь спросить про Собитого?» Миша резко отстраняется и смотрит в глаза. «Да, конечно! Что это было?» Амир — отец моей дочери, настоящий отец. Признаюсь, тяжело вздыхая. Так получилось, что теперь он будет участвовать в ее жизни. Очень надеюсь, что ты адекватно к этому отнесешься. Пока Саша к нему не привыкла, я буду присутствовать на встречах с отцом, но мне не хочется, чтобы ты ничего такого не подумал. «А что я должен подумать?» — спрашивает Миша. «Например, то, что нас связывает что-то большее, чем родительство». «Чушь, София, ты моя женщина!» «Твоя, да», — отвечаю, устало улыбаясь. «Умалчиваю тот факт, что Амир давил на меня и требовал переехать к нему в столицу. Этого не будет, и, надеюсь, Сабитов поймет всю абсурдность этого предложения. У меня своя жизнь, у него своя. Я в кое то веки позволила себе жить и чувствовать себя любимой. Неужели он думает, что по одному его щелчку я сразу же побегу за ним, роняя честь и гордость?» «Насчет желания общаться с дочерью — это просто отлично, и тебя немного разгрузит», — произносит Миша. «К тому же, чуть позже мы сможем больше времени проводить вдвоем, как мужчина и женщина. Как жених и невеста. Как муж и жена». «Что за сюрприз ты приготовил?» Резко перебиваю его. «Я затеял ремонт в квартире. Раз уж вы переезжаете ко мне, то все должно быть по высшему разряду». В первый же выходной поедем в магазин стройматериалов и купим все необходимое. Понятно. Ты не рада? Рада, отвечаю, обнимая его за шею. Просто думала, что переезд случится чуточку раньше. Ну что же, пока поживем отдельно.